Посмотрел. Не бежит ли кто-нибудь вслед за ним? И никого не заметил. Винклер просто начал отекать четвёртое звено с самого начала стоявший на этой стороне улиц. Пока Винклер вглядывался в машины на дороге, искал не бежит ли кто-нибудь к нему, рискуя здоровьем, наблюдатель стоял в двух шагах от него, притворялся ловящим такси. Он точно парень непростой, сообщил на Накоркстрит Баркиншоу. Пытается обнаружить слежку, да опыта у него не хватает. Когда мнение Баркиншоу передали престону, Джон вздохнул с облегчением. Дело, кажется, шло на лад. Почудивно чуdivno Эдгар Роутинглер вернулся к себе и больше в тот день на улице не показывался. Между тем, в сентинэл шло своим чередом еще одно небольшое расследование. Фотографии Винглера, сделанные osobisto мисс Дайсу Отери, благоговейно положили перед легендарной мисс Блодин. Опознание иностранных шпионов и иностранцев, способных таковыми оказаться, Одно из главных направлений в работе любой разведслужбы. Для этого каждый год ее сотрудники фотографируют сотни тысяч тех, кто подозревается в связях с иностранными шпионскими ведомствами: зарубежных дипломатов, коммерсантов, ученых, писателей и художников. Всех их, как правило, фотографируют, особенно, но не всегда После они приехали из стран с коммунистическим режимом или симпатизирующих ему. Архивы растут не по дням, а по часам. В них по часу хранится до 20 снимков одного человека, сделанных в разных местах и в разное время. Их никогда не выбрасывают. Они нужны для опознания. Если в составе советской торговой делегации в Оттаве появится, скажем, некто Иванов работники королевской конной полиции почти наверняка перешлют его фотографию коллегам в Вашингтоне, Лондоне и других странах НАТО. И вполне возможно, окажется, что тот же самый человек но под фамилией Козлов был пять лет назад в числе журналистов на праздновании дня независимости в одной из африканских республик, где его и фотографировали. И сомнения относительно мистера Иванова рассеет. Танит ясно, он штатный агент КГБ. Подобными снимками разведслужбы стран свободного мира, включая и знаменитый израильский Моссад, обмениваются постоянно. Фото очень немногих жителей стран, приезжающих на запад или даже в государства третьего мира, не оказывается в досье в столицах 20 по меньшей мере демократических стран выезжающие из Советского Союза в Англию охватываются этой процедурой поголовно. Может показаться смешным, но это чистая правда. В то время как ЦРУ, кузина британской ми 6 пользуется для опознания компьютерами, в память которых заложены сведения о чертах лиц тысяч и тысяч людей. Англичане выезжают на одной мис блодин пожилая и часто третируемая дама, которая вечно понукает годящейся действенна я коллеги мисс Блодин, вот уже 40 лет работает в не 6 Сидит в подвале Sentinel House над огромным архивом, составляющим книгу мерт разведслужбы. Разумеется, это никакая не книга, а похоже на пещеру, бункер. От пола до потолка заставленный томами фотоснимков, разбирается, в которых лишь мисс Блодин. Ее мозг не уступает компьютеру ЦРУ, а по часу и превосходит его. В нем хранятся не мельчайшие подробности о 30-летней войне или биржевые сводки, но лица, очертания носов, фортов глаз, формы бровей и изгиба губ. Тотчас человек держит трёмкую или сигарету, как сверкнула его улыбка или золотой зуб на снимке в австралийской пивной, что выплыло потом на фото в универмага